не содействовала его нравственному улучшению. Так высоко ценимая и мы истина была истиной, которую сообщила бы ему Адетта. Но сам он, чтобы добиться от неё этой истины, не боялся прибегать к лжи, той самой лжи, которую неустанно изображала Адетта как порок, неизбежный ведущий к нравственному разложению человеческой души. В общем, он лгал не меньше Адетты.